Глава первая. Проповедь Иоанна Крестителя. Крещение Иисуса. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Во всех древних текстах названием книги является первое слово, с которого начинается повествование. Обратим внимание на слово «начало». В самой первой книге Библии «Бытие» первые слова тоже в начале. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Первый стих Евангелия от Матфея. Радословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Родословие по-гречески «генезис», что значит «происхождение». Таким образом, Матфей также отсылает читателей к книге Бытия, потому что «генезис» переводится и как «бытие». Евангелие Атеана полностью калькирует начало бытия. В начале было слово. То есть евангелисты весьма дерзко претендуют на то, что они пишут «новое бытие». Отсюда и разделение на Ветхий и Новый Завет. Слово «евангелие» пришло к нам из достаточно древних времен, а вовсе не было изобретено евангелистами. Слово, Евангелион, в привычном нам звучании Евангелия, переводится как «хорошее известие» или «благая радостная весть». Сноска. Евангелион. От греческого «евангелия» от «эв» — и «ангелия» — «весть», «известие», «хорошая новость», «благая весть». Таким добрым известием могла быть, например, весть о победе императора. И человек, который сообщил это радостное известие, назывался евангелистом, то есть благовестником, тем, кто принёс Евангелие. Имя Иисус — теофорное, то есть включает в себя божественный эпитет. Иисус — русская транслитерация греческой формы «Иисус», еврейского имени Иешуа, в свою очередь являющегося краткой формой имени Ехошуа. Имя состоит из двух корней — Иегова и спасение, Таким образом, Иисус можно перевести как «Иегова спасает». «Христос» — греческое «Христос» — это фактически титул. В еврейском языке ему соответствует слово «машиах» которая сегодня в русской фонетике звучит как «мессия». То есть «мессия» и «христос» — это разноязычные синонимы, которые обозначают одно и то же — «помазанник», «царь». Иудеи ждут его, чтобы он восстановил то самое царство Израиля, которое началось с Давида, продолжалось и расцвело при Соломоне, и впоследствии пало. Несмотря на то, что после Вавилонского плена иудеи вернулись в свои земли, самостоятельность они все же не получили по причине римской оккупации этих земель. Логично, что люди ожидали освобождения и восстановления былого величия, так как были известны пророчества о времени пришествия обещанного царя, который восстановит царство Израиля. Более того... С пришествием этого царя, Мессии, связывалась надежда евреев на всемирное господство под руководством их мудрого Бога, что обещали пророчества Ветхого Завета. Что касается наименования «Сын Божий», в древней культуре так могли называть любого человека, который так или иначе проявлял себя с точки зрения святости. В этом наименовании нет указания на родственные отношения, так же, как и не идет речь о Троице. Богословие Троицы развивается гораздо позднее, и на конкретном евангельском тексте основать учение о Троице не получится. Более того, сам Иисус не называет себя Сыном божьим, Он не говорит в тексте «Я Сын Божий». Да, Он называет Бога Отцом, но нигде не упоминает о том, что Он Сын Бога. Вот. «Я посылаю ангела моего перед лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Итак, первый стих «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» — это название книги. Далее следует небольшое пояснение, как написано у пророков, и две цитаты. «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». И вторая. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Эти цитаты можно расценивать как эпиграф. Любопытно, что сегодня в синодальном тексте стоят слова «как написано у пророков», но в Древнем кодексе «как написано у пророка» или «как написано у пророка Исаии». Получается, с самых первых строк евангельского текста мы сталкиваемся с недостоверностью. Древние кодексы содержат ошибку, которую, судя по всему, совершил автор, когда начал цитировать стихи. Один стих он берет из книги пророка Исаии, другой — из книги пророка Малахии. Для человека, изучающего тексты, очевидно, что неточность восходит непосредственно к Марку. Возможно, дело в том, что Марк просто не был знаком с традицией в достаточной степени. Очень часто книги не читали вообще. Во-первых, они были дороги, а во-вторых, в новозаветную эпоху Ветхий Завет люди читали с трудом по той же причине, по которой нам сегодня трудно даётся чтение на церковнославянском языке. Тексты переводились на более понятный язык тогда это был рамейский и нередко сопровождались толкованиями и комментариями. Такие тексты назывались торгумами. Сноска. Торгум. От еврейского «торгум». Буквально перевод, интерпретация. Вполне вероятно, что Марк цитирует «торгум», в котором два пророчества просто оказались объединены.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 и кто выдержит день испытания его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет приплавлять и очищать серебро». Второй эпиграф из книги пророка Исаии. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему»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 Интересно то, что Мессия в обоих пророчествах напрямую связывается с фигурой Бога, хотя в еврейской традиции эти фигуры не объединяются. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. По данным других евангельских текстов, Иоанн и Иисус были троюродными братьями. По преданию Дева Мария — И праведная Елизавета приходились друг другу двоюродными сёстрами. Иоанн крестит в пустыне, проповедует крещение и покаяние для прощения грехов. Сам термин «крещение» вводит в заблуждение. Это слово достаточно позднее и появляется в связи с определенными аналогиями, отсылающими одновременно к кресту и Христу. Получилась игра слов. То, что мы читаем в оригинальном тексте, есть не что иное, как словоформы от греческого глагола «баптизо», которые переводятся как «купать», «погружать в воду», «омывать». Никакого специфического термина «крестить» там нет. Иными словами, мы имеем дело с определенной интерпретацией переводчиков, и именно она вводит читателей в заблуждение. Осмысливать этот текст следует немного иначе. Явился Иоанн, омывая в пустыне и проповедуя омовение покаяния для прощения грехов. В русской традиции Иоанн Креститель известен под более соответствующим ему именем Иван Купала, потому что он купает. В английском языке он превратился в Джона Баптиста, Во французском — в Жанна-Батиста. В любом случае, это одна и та же фигура, которая несёт в своём имени признак действия — омывание водой. В Ветхом Замете есть упоминание о традиции омовения, которое было положено совершать после телесного осквернения, например, после того, как человек прикоснулся к мёртвому, язычнику или к женщине в период нечистоты ение использовалось в качестве очищения от физической скверны, однако не было намеков на духовный аспект. В действиях Иоанна мы встречаем оригинальное нововведение. Он приглашает людей омыться в воде, но не потому, что у них есть какая-то физическая скверна, а потому, что таким образом они смогут возвратиться к Богу. В греческой традиции покаяние, метаноя, Это сожаление, раскаяние, буквально изменение ума, перемена в восприятии фактов. А в еврейской — возвращение на верный путь отцов, возвращение к Богу. Сноска. Метаноия — сожаление, раскаяние. От мета — между среди, после и нус. Замечать — значить, думать. Ритуал, при котором используется вода, представляет собой издавна известный метод смыть скверну. Только у Иоанна фокус внимания меняется с физиологического на духовный. Подразумевается, что таким образом происходит определенная трансформация сознания. Закон не предписывает такого ритуального омовения, но у Иоанна есть определенный авторитет. Он, судя по всему, претендует на роль пророка. Последующая христианская традиция крещения, погружения, не имеет ничего общего с тем, что делает Иоанн Креститель. В его случае это возобновление ритуала очищения от скверны только в новом, духовном измерении. То, что впоследствии стали делать христиане, тоже опирается на традицию, однако не еврейскую, а языческую наделённую другим смыслом. Она связана с посвящением в рабы или в воины. Например, некий патриций покупает на рынке раба, назовём его Малх. Он ведёт его к себе домой, там его в обязательном порядке полностью раздевают, обривает все волосы на теле, после чего хозяин погружает этого человека в воду, нарекая его новым именем. Допустим, он решил назвать его Петром. Тогда в процессе омовения он произносит ритуальные слова. «Погружается раб мой Пётр во имя моё». Это формула наречения раба. С этого момента человек является рабом своего господина и не имеет права отзываться на старое имя. Этого имени, как и прежней личности, больше нет. Он умер. Теперь есть новый человек — Пётр. Его старую одежду и сбритые волосы также сжигают и выдают ему новую одежду. Всё это знаменует начало другой жизни. Символ погружения в воду — обозначение смерти и нового рождения, так как вода в древнем мире и была символом смерти. В этом плане море или океан не считались особенно романтическими местами, в отличие от того, как они воспринимаются сегодня. В христианском изводе крестильная формула стала звучать иначе. «Погружается» или «крещается» «раб Божий» имя «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Иными словами, сама традиция христианского крещения подразумевает, что кто-то умер, а кто-то другой родился. Родился человек, который теперь стал рабом отца, сына и духа, рабом Бога. Следовательно, какой-то другой человек, который был чужим рабом, умер. Во время крещения также происходит символическое острижение волос и дарование новых белых одежд. Человек погружается в воду в обнаженном состоянии. Это тоже символическое действие, потому что он умирает, и рождается из воды чистым, как из лона матери. Характерно, что в самом чине крещения нет никакого обряда с надеванием крестиков, который для многих людей является центральным моментом крещения. Точно такая же схема посвящения была и в воинских коллективах. В дружины приходит новобранец, его раздевают, старую одежду сжигают, волосы сбривают — Он совершает ритуальное мовение, и ему дают новое воинское имя. В современной армии уже нет той смысловой нагрузки, которая была ранее. Но остались те же действия. Смена одежды, первая воинская стрижка и мытье в бане. Таким образом, рудименты древнего ритуала, символизирующего рождение человека в новом качестве, сохранились во многих аспектах жизни – что подтверждает их внехристианское происхождение. Христианство этот ритуал просто восприняло и нагрузило новым смыслом. Поэтому привязка праздника Крещения Господня к Крещению как таковому несколько натянута. В сюжете Крещения Иоанном и Иисуса речь идёт не о принятии христианства, а о ритуальном омовении от скверны. При этом Иоанн делает акцент на очищении внутренней скверны. Именно поэтому в другом стихе будет сказано, что они приходили и исповедовали свои грехи. Так фокус смещается с внешнего на внутреннее. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне и крестились, омывались, от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс, кожаный, на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. Описание Иоанна помогает составить его образ. Одежда из верблюжьего волоса должна быть колючей, неприятной на ощупь. Акриды — это саранча, важнейший источник белка в пустынях, то есть необходимая, но далеко не самая изысканная пища. Создается впечатление, что Иоанн выглядел несколько дико, что отмечено и в иконографии. Он всегда изображается с растрепанными волосами. Здесь стоит обратить внимание на один интересный момент. Иоанн и Иисус — родственники. Первый выглядит чудно, второй вполне благообразно. Один живет в неблагоприятных условиях в пустыне, второй приходит к нему для омовения. Стоит вспомнить историю с извечной враждой двух братьев, описание которой мы встречаем еще в книге Бытия. Каин, более близкий к Земле и Дикий, убил более цивилизованного Авеля. Изображающиеся косматом и Сав постоянно враждуют с благовидным Иаковом. Если приподнять совсем древний пласт, где базируются эти образы, обнаружится, что Дикий, брат, убивает того, кто хоть немного приподнимает голову над животным миром. В лице Иоанна и Иисуса мы видим те же архетипы двух братьев, один из которых диковат и достаточно суров, а второй — кроток и милосерден. Конечно, никто не связывал Исава, Каина и Иоанна. Параллель между этими образами не настолько очевидна, К тому же многие сюжеты возникают не из какого-то сознательного намерения. Авторы бессознательно описывают внутренние архетипы, сути которых могут до конца не понимать. То есть в сцене омовения Иисуса мы видим новый баланс в архетипической паре двух братьев. Наконец, вражда дикого и просвещенного прекращается. Иисус крестится не потому, что Ему необходимо избавиться от грехов. Он безгрешен. Речь здесь идет о другом. Вода не только символизирует смерть, но во всех психологических интерпретациях представляет глубокое бессознательное. Если мы говорим об архетипических снах или сказках, везде, где возникают образы плавания или опускания в воду, мы сталкиваемся с погружением в бессознательное. Здесь Иоанн Претеча выступает в роли старшего брата, эволюционно более близкого к животному и, значит, бессознательному. И именно на этом фундаменте вырастает новый человек. Культурный человек больше не пытается победить своего дикого предка. Этот библейский сюжет показывает, что человеческое сознание доросло до уровня, когда старый человек благоставляет в путь нового, потому что новый смог погрузиться в бессознательное и принять его. Между ними больше нет оппозиции и соперничества. Иисус ничего не отнимает и не требует у Иоанна, а тот сам отдает ему. Если связать крещение с последующим отсечением главы Иоанна, получается полноценный архетипический сценарий, где дикое прошлое фактически обезглавливается, и на его место приходит новая глава в прямом и переносном смысле сам Иисус. Поэтому вся история с самовением представляет собой легальную передачу прав от старшего к младшему. И проповедовал говоря, «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин наклонившись, развязать ремень обуви его». Развязыванием обувных ремней и омовением ног в древности занимался самый маргинальный пласт рабов. Они даже считались нечистыми, как каста неприкасаемых. С ними в этом стихе сравнивает себя Иоанн. История с вытеснением, обесцениванием животной стороны характерная черта культурного человека. Лучше всего этот процесс известен по вытеснению сексуальности как нечистого процесса, потому что секс — это животная функция. В ветхозаветной традиции вследствие такого вытеснения появилась категория условно нечистых животных — свиньи, собаки, кролики, зайцы. При этом другие животные становились основой для культуры, символами земледельческой аграрной цивилизации. Это же стремление отвергнуть животное начало привело к тому, что в обществе до сих пор табуирована обсценная лексика. Матерные слова восходят к очевидным физическим процессам. Вообще праязык представляет собой весьма простые формы общения, вытекающие из реально испытываемого эмоционального состояния. Древние использовали слова, состоявшие из одного-двух слогов и обозначавшие конкретный процесс. Многие из этих слов остались у нас до сих пор. Например, один из древнейших праиндоевропейских корней — «матер» — «мать» восходит к самым первым и жизненно важным звукоподражательным словам. Ведь именно освоение этих звуков помогало — буквально «выжить» человеческому детёнышу. Но по вышеописанной аналогии Христос не отвергает бессознательное начало, не вытесняет животной природы, а позволяет ветхому человеку интегрироваться в нового. Он становится олицетворением греческого «логоса» — сноска. «Логос» — от греческого «логос» слово, смысл, наука, порядок, философский, начиная с Платона, а затем и религиозный и мистический термин, обозначающий духовное первоначало, божественный разум. Старая парадигма, история которой начиналась с Адама, теперь включается в новую, и человечество доходит до этого состояния, благодаря процессам эволюции сознания. Сноска. Парадигма. От греческого «парадигма». Пример, модель, образец. Исходная, концептуальная схема, модель постановки проблемы и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в научном сообществе. Жесткие рамки. Модель. Схема. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Фактически это надо понимать так. «Я омывал вас водою, а Он будет омывать вас Духом Святым», то есть обновлять. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и омылся от Иоанна в Иордане. Иоанн омывает Иисуса, погружает его в воду, то есть в прошедшее, ветхое, бессознательное. Омовение таким образом становится символом нового этапа развития сознания, интегрирующего, а не вытесняющего бессознательное. Символом смены парадигм, пусть и неосознаваемым евангелистами, по причине своей глубокой архетипичности.